Глава 14. Элин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года Элен просыпается с тяжелой головой. Сердце гулка колотится, все как в тумане. Спала она беспокойно. Ее преследовали смутные и беспорядочные видения. Темная фигура в подлеске, лагерь, лицо Кир на фотографии. Только когда она встаёт и одевается, сонный дурман рассеивается. Хотя кое-что остаётся. Кир. Элин не может отделаться от чувства, что уже где-то её видела. Впрочем, беспокоит её не только это. Кир улыбается в камеру слишком лучезарно. Говорят, что камера не лжёт. Но Эллин готова поклясться, что под этой улыбкой скрывается куча тревог. Обнимая чашку кофе, Эллин выходит и тихо прикрывает за собой дверь трейлера. Подтащив стул к краю настила, садится, чтобы полюбоваться на долину. На рассвете небо словно открывается. Солнечные лучи расчищают его от темноты для буйства пастельных тонов. У неё перехватывает дыхание. «Какая красота!» «Слишком красиво, чтобы оставить это только для себя!» Она хватает телефон, и пальцы замирают над номером Уилла. Как и Эллин, он уже встал, наверное, варит кофе, уставясь в телефон сонными глазами за стёклами очков. Они оба ранние пташки. Но Уиллу всегда требовалось больше времени, чтобы очнуться, и дополнительная чашка кофе. «Нет, так нельзя». — говорит себе Эллин. За одним звонком последует другое, а потом... Чувствуя, как пальцы слегка подрагивают, она вздыхает и находит номер Стида. «Уорнер, да ты встала с петухами!» — произносит он несколько секунд спустя. Его лица практически не видно, поскольку в комнате ещё темно. «Только не говори, что ты ещё спишь!» — смеётся она. «Стандарты побоку, раз я в отлучке!» Стид едва сдерживает зевок. «Ладно, ладно, я как раз вставал. Хотела показать тебе это!» Перебивает Эллин, переключая камеру, чтобы продемонстрировать Стиду пейзаж. Медленно поворачивая телефон, она останавливает его так, чтобы показать долину. «Дома такого не увидишь!» «Красота!» — он присвистывает. «Наверное, наслаждаешься, да? Отрываешься на всю катушку?» Переключив камеру обратно, Эйлин улыбается. «Не совсем. Приехав сюда, мы много ходим, и Айзек вдобавок пытается меня кое во что втянуть». После недолгих колебаний она сообщает. «Пропала сестра его друга». «Там?» — сдвигает брови Стит. «Да». «Предполагалось, что это будет отпуск». «Отпуск и есть. Я пока ни на что не подписалась». Некоторое время он молчит. Очевидно, порывается что-то сказать, но решает сменить тему. «Как у тебя дела с Айзеком?» «Непростой вопрос». Стид прекрасно понимает, чего она ожидала от этой поездки и почему нервничает, из-за того, не затаил ли Айзек обиду, ведь они так мало общались в последнее время. Элин не стала бы его винить, если так. Ведь это она отдалилась от Айзека. Долгие годы она винила его в смерти младшего брата Сэма. Только в Швейцарии Элин узнала, что не Айзек был рядом с Сэмом, когда тот погиб, как она всегда считала, а она сама. Когда он упал в море и ударился головой, Эйлин застыла и ничего не сделала, а потом заблокировала воспоминания, спроецировала всю вину на Айзека. «Хорошо, но странно», — наконец признается она. «Иногда мы как будто отдаляемся, а потом возникает чувство, что я узнаю его заново». Стит кивает. Я рад, что ты на это решилась. Судя по твоим словам, это важно для вас обоих. Да, из родных у меня остался только он. Элин умолкает, ощущая комок в горле. Она потрясена, как быстро перешла к этому в разговоре. Стит. В его шутливой болтовне порой проглядывает не просто проницательный человек, но и настоящий друг» который заглядывает за сооруженные ею барьеры. Уловив её неловкость, стиг меняет тему. «А как ребро?» «Пару раз стреляла, но терпимо». «Не напрягайся слишком сильно. В январе мы оба бежим десятикилометровку. Я записался». Эллин смеётся. «Хорошая попытка, но вряд ли я буду в состоянии». Ещё несколько минут они болтают о том Томасём. Обычные дурные шутки, как бывает у коллег. Когда Эллин прощается, её переполняет облегчение от того, что именно ему она позвонила, а не Уиллу. Она чуть не сломалась. Но поняла, что стоит пересечь этот барьер, и вернуться обратно будет уже трудно. Что-то привлекает её внимание, прерывая размышления. Это мягкая игрушка, засунутая между досками настила. Из щели торчит ухо, а ярко-голубой глаз контрастирует с выбеленной древесиной. Элин встаёт и вытаскивает игрушку. Это кролик. Он оставляет влагу на пальцах. К ткани прилипли крохотные веточки и мусор. Стеклянные глаза запотели от росы, Элин вытирает их и на неё злобно смотрят огромные чёрные зрачки. В памяти всплывает, как вчера это на что-то отвлеклась и бормотала. «Смотри, смотри!» «Ты рано встала!» За её спиной появляется Айзек. Босой, с растрёпанными после сна волосами. «Вряд ли я выживу ещё несколько дней, если ты будешь поддерживать такой ритм!» «Мне не спалось!» — улыбается Эйлин. «Что это?» — кивает он на игрушку. «Валялась на настиле. Наверное, потеряла дочь Брайди. Это всё время таращилось на пол». Элин крутит игрушку в руках. «Отнесу её вниз, чтобы у них не появилось повода вернуться». Элин не озвучивает другую причину. Ей хочется ещё раз взглянуть на тот лагерь. Вчера вечером она не могла выбросить из головы не только движение, которая заметила в окне фургона, но и терзающее чувство, будто она что-то упустила. И до сих пор никак не получается ухватить нечто, мелькающее на периферии сознания. На первый взгляд лагерь производит впечатление покинутого. Все трейлеры закрыты, в них темно. У скамейки валяются бутылки из-под пива, на солнце сверкает янтарное стекло. Эйлин хорошо представляет, как все сидят на скамье, болтают и пьют до поздней ночи. Пройдя ещё немного, она озирается по сторонам, переводя взгляд с одного фургона на другой, изучает всё вокруг, пытается ухватиться за то вчерашнее ощущение, но тщетно. Стряхивая с себя эти мысли, она подходит к скамье. Деревянная поверхность в грязи на ней следы жира и крошки и липкие отпечатки стаканов. Вытащив из сумки игрушку, Элин кладёт её на сиденье. Здесь кролика быстро найдут. «Привет!» — Элин вздрагивает. Нет. Он стоит под деревом, а пёс у его ног грызёт оленей рук. В руке Неда апельсин. Он подносит дольку ко рту и неторопливо жуёт. Я думала, все ещё спят. Эйлин указывает на скамейку и слегка краснеет. Видел ли Нет, как она изучает трейлеры? Дочка Брайди уронила у нас игрушку. Вот, пришла вернуть. Нет, дружелюбно улыбается и останавливает взгляд на её лице. Так мило с твоей стороны прийти в такую рань. Я ранняя пташка. В царящей вокруг тишине её голос звучит неестественно громко. Положив в рот очередную дольку острием ножа, надкивает. Лучшее время дня. Именно в это время я размышляю. Я тоже. С раннего утра голова ясная, а потом наваливаются заботы. На этот раз его улыбка теплая и подлинная. Ага, я. Однако Неду не удается закончить фразу. Во все стороны летят крошечные сверкающие искры, как от фейерверка, и над правым трейлером поднимается темное грибовидное облако. Что-то вспыхивает оранжевым, красным и коричневым, раздается грохот. Барабанные перепонки Эйлин как будто втягивает вакуум, а потом тишина и яркий свет, пламя.